Ну-ну, Поля, не волнуйся, разберемся. Цыган зарычал. Он припал к земле, спрятавшись замашанными ногами, и скалил зубы. Фрески! Неестественным голосом проговорила Беломестова. Что за фрески? Полина Ильинична взмахнула рукой, словно говоря, что она не в силах ничего объяснить, и отошла. Маша проводила ее встревоженным взглядом. Кулибаба стояла на месте, неподвижная, как валун, и смотрела куда-то в сторону. Колыванов требовал от водителя объяснений. Тот поднял к старику бледное, одутловатое лицо. К его прилипла лузга. Он распространял вокруг себя запах несвежего белья, обжаренных семечек и одеколона. В семь часов утра нынешнего числа Геннадием Тарасовичем на стене разрушенной церкви имени а, Благовещенской была обнаружена старинная фреска, являющаяся достоянием отечественной культуры.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 — возмутился Колыванов. — Гнать его отсюда в шею! Водитель осклабился. — На каком-то основании вы меня погоните? Со своей частной территории можете кого хотите гнать. А здесь я имею право находиться... Послушайте, Маша пыталась собраться с мыслями, но возмущенные бормотания Колывановой и рычания цыгана мешали ей. Как ваше имя-отчество? А вам зачем? — подозрительно осведомился водитель. — Чтобы обращаться к вам по имени. «Меня зовут Мария Анатольевна». Она все еще не теряла надежды провести мирные переговоры. «Ну, а я, допустим, Константин», — он широко усмехнулся. «Никакой он не Константин», — вмешалась Ксения. «Врон мелкий. Аметистов зовет его Борькой, как свинью», — мстительно добавила она. Уши водителя побагровели. «Слышь, девочка, я сейчас встану и портки-то с тебя сдеру. Вы мне эти педофильские замашки оставьте», — внезапно ряфнул Колыванов. На несколько секунд наступила тишина. Замолчал даже цыган. «И все-таки что за фреску вы обнаружили?» Как можно миролюбиве спросила Маша, воспользовавшись паузой. Водитель сплюнул шелуху в кулак, помолчал, надменно разглядывая ее, но все же с ней зашел до объяснения. По его словам, ранним утром Аметистов с помощью специального ультрафиолетового фонаря обнаружил на стене церкви, вернее на том, что от нее осталось, следы фрески.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 По лбу ее стекал пот. Глаза остекленели. «Господи, Полина Ильинична, вам плохо? Присядьте!» Чудовищным усилием воли Маша видела это. Беломестова взяла себя в руки. «Насижусь еще!» С коротким смешком сказала она. «Все в порядке, Машенька. Где цыган?» Ксения его ввела. Недоукушенный поднялся и стал отряхиваться. «Как вы считаете, чего хочет Аметистов?» спросила Маша. «Победы!» Голос у старосты прозвучал глуховато, странно. И еще было странно, что она ни на мгновение не задумалась, прежде чем ответить. «Победы над кем?» Беломестов не ответила. Она смотрела вслед Ксении, быстро перебиравшей тощими ножками в джинсовых шортах. «Комарик натуральный», — подумала Маша. «Цыган кидался раньше на людей?» «У него память хорошая», — не в ответила Полина Ильинична. «Пойду я. Много дел еще». И ты ступай, Машенька. Валентин Борисович, миленький мой, я вас про мёд хотела спросить. Она взяла под руку Колыванова, отвела в сторону, беседуя о меде и словно начисто позабыв о водителе Аметистова. Беломестова махнула рукой Маши на прощание. Вслед за ней пару минут спустя ушла и Кулибаба. В высокой траве стрекотали кузнечики. Водитель снова устроился на своем ящике, перетащив его в тень. С него градом лил пот.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 Никто не положит в шкафы пластинки от моля, не накрахмалит салфетки. Шестое чувство подсказывало, что коли баба не просто так заборла цветы, старуха навсегда покинула Маринин дом. Маша двигалась по комнате, но мысленно она была там, у Марины, под злым взглядом с портрета. Что станет с этими вещами, с обстановкой, устаревшей прежде, чем она появилась на свет? Одежда, предметы интерьера,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 Но девочка проскользнула мимо, стараясь не хихикать и не злить старуху, и кинулась скорее чистить картошку. Человека, занятого делом, бабка не трогала. Да чистить картошку ей не дали. Снаружи послышались голоса. Ксения выглянула в окно и увидела, что к дому подходит Дорадо в сопровождении Альберта и Виктории. Викторию она в первый момент даже не узнала. Она была какая-то не Альбертовна, а будто совсем другая женщина.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 Отдавила ногу Альберту, который стоял прямо у нее за спиной. «Он? Откуда вы? Он отравил? Правда? Честное слово?» Дорада скоробно кивнула. Поэтому цыган на него и кинулся. «И теперь вы его бутербродами кормите?» В ярости выкрикнула Ксения. «Они тоже отравлены со смешком сказала Дарада. «Да? Не крысиным ядом, не подумай. Но если он съест этот бутерброд...»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 Я на работе не употребляю. Здесь сок, бутербродик. Сказал, забери. Вашу дрянь еще жрать. Нет уж. Меня шеф предупредил. Ничего у вас не есть и не пить. Давай, ступай. Бабульке привет. Дарада попросила, поговорить с ним подольше, заболтай его. Ксения не знала, нужно ли забалтывать этого козла, если он откажется от подношения, но решила, что хуже не будет. А мы завтра варенье будем варить?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 «Господи, да переверни ты его! Олег, вяжи! Веревку сначала дай, дура!» Пыхтение, возня, шуршание, стон. «Мешок!» — вскрикнула Дорада. Ксения медленно приподнялась над кустами и увидела, как на голову туши нахлобучили коричневый мешок из-под сахара. «Это чтобы их лиц не увидел, когда очнется», — поняла она. «Альберт, сволочь! Он отвлек животастого с ее помощью». Она и в самом деле жук на крючке, которого подвесили перед неповоротливой рыбой. «Я тебя отомщу, гад!» Староста убежала, вскоре послышался шум машины. Дорада, сдаваясь задом, подогнала Ниву так близко, что Ксения испугалась, что сейчас она окончательно разнесет своим прицепом все развалины на отдельные кирпичики. «Лом тащи!» — хрипло крикнул Альберт. Виктория подвывала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 А вдруг Будкова вернутся и захотят его прикончить? Шум автомобильного двигателя заставил ее вскочить на ноги, но это была не староста. Звук ее нивы Ксения знала, как знают голос соседа. Из-за поворота показалась белая Тойота. «Мамочки мои! Аметистов!» Добежать до своего укрытия Ксения не успевала. Она отползла за обломок стены, торчавшей из земли, точно последний зуб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 Аметистов начал ругаться. Из него лились слова, от которых Ксении захотелось зажать уши. Но это был не просто мат. Он ругался точно так же, как живший в Анкудиновке сумасшедший старик, которого Ксения встречала несколько раз. Старик, как сказал Колыванов, был ненормальным. Когда он открывал рот, из него вместе со злобой изливалось безумие. На губах у старика изнутри запеклась черная кайма. Его след. Да Аметистов псих конченый. Ксения прикинула, в какую сторону бежать, если ее засекут. «Куда они поехали?» — орал тот. «Откуда мне?» «Бамц!» Аметистов влепил оплеуху водителю. «Лучше б ты сдох!» «Не и так досталось, и вы еще руки распускаете!» — плаксиво выкрикнул водитель. Ксении показалось, он сейчас заплачет. «Я сам узнаю, сам узнаю!» Шаги стали удаляться.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 Там что-то творится, нужно проверить. Маше было не до пса. Она еще не понимала до конца, что произошло, но догадка плавала в воздухе, как улыбка чеширского кота. Оставалось только сказать или сделать что-то правильное, чтобы объяснение явило себя целиком. За окном мелькнула детская фигурка. Ксения мчалась куда-то со всех ног. «Мне надо выяснить», — сказала Маша, провожая ее взглядом. «Невозможно это так оставить». Цыган заскулил. «Подожди здесь. Я скоро вернусь». Ночка гавкнула для порядка, увидев гостю, и повалилась на спину. «Мариша!» — Колыванов спешил по дорожке из сада. «Рад тебя видеть. Пойдем, пойдем. Парит-то как, а? Гроза будет». Маша не замечала, что парит. Она смотрела на старика, доверчиво улыбающегося ей, и чувствовала себя припаршиво. Она ожидала, что Колыванов заговорит с ней об утреннем происшествии. Спросит, сидит ли водитель на своем ящике. Огорчится поведению цыгана, в конце концов. Но Валентин Борисович ни словом не упомянул ни ящик, ни водителя, ни пса. И от этого внутри Маши подняла голову глуховатая тоска, точно бродячая собака, и тихонько завыла. В комнатах пахло табаком и каким-то варевом. На плите побулькивал суп. «Я, Мариша, навострился делать суповые заправки», — с энтузиазмом говорил Колыванов. Удивительно удобная штука оказалась. В банку закатываю порезанные овощи, заливаю рассолом, а дальше нужно лишь выложить в бульон пару ложек, и вот готовый суп. Экономия времени значительная, только обязательно нужно добавлять зелень. В наших широтах систематическое употребление разнообразной зелени — свежий и консервированный залог здорового пищеварения. — Кстати, о здоровье, — сказала Маша. — Я ведь отчасти по этому поводу к вам и пришла, Валентин Борисович. Колыванов выхватил очки из кармана, надел и встревоженно уставился на нее. «Ты плохо себя чувствуешь? Присаживайся, пожалуйста». «Нет, речь не обо мне». Маша села, не отводя внимательного взгляда от старика. «Скажите, а у Зои был парик?» Колыванов опешил. «У Зои? Какой Зои?» «У Зои Гордеевой». «А, -а, -а был, и еще какой. Она болела, и, как это часто случается, после лечения у нее выпали волосы». Но чего вдруг такой неожиданный интерес, если не секрет? Он озадаченно улыбался, глядя на Машу сквозь толстые линзы. «Я сейчас объясню», — пообещала она. «А парик, Валентин Борисович, он ведь был рыжий, правда? Рыжее некуда. Со стороны Зои это приобретение было, так сказать, демонстративным шагом. В общем, он выглядел довольно дерзко, но к нему все быстро привыкли. После смерти Зои в доме хозяйничали Будковы...» Колыванов нахмурился. Я не понимаю, к чему ты клонишь, Мариша. Но не вижу смысла скрывать. Да, ее вещами занимались Вика и Альберт. Может быть, ты теперь объяснишь мне, к чему эти расспросы?» Маша сцепила пальцы в замок, поддалась вперед. Неделю назад кто-то заглядывал ко мне в окно, когда я спала. Рыжеволосая женщина, волосы пышные и очень яркие. Я проснулась, увидела ее, а когда выбежала, она исчезла. Брови Колыванова полезли на лоб. «Что за странное происшествие? Почему же ты мне ничего не сказала? Постой, ты уверена, что это не было, так сказать, продолжение сна? Бывают необычайно реалистичные видения, связанные, насколько мне помнится, с сонным параличом». Маша покачала головой. «Это был живой человек, Валентин Борисович. На траве остались следы и на подоконнике тоже. Если бы я умела, могла бы снять отпечаток расплющенного носа со стекла». «Насы, кажется, тоже у всех разные, как и подушечки пальцев». «Ну, в таком случае это что-то невообразимое. Даже не знаю, как можно объяснить твою гостью». Полина Ильинична предположила, что это Вера. Она специально сделала паузу. «Вера? Туристка? Она вовсе не рыжая». «Я так и подумала», — спокойно откликнулась Маша. «Полина Ильинична хотела меня успокоить и отвлечь от разнообразных догадок. У нее это получилось». Но несколько дней спустя кто-то убил одну из моих куриц. — Что значит «убил»? — возмутился Колыванов. Рубанул ей по шее топором, а тушку и голову художественно разложил на перилах. Я показал курицу по линии ленишни. Она осозналась, что это дело рук Климушкина. Объяснила, что на него находит нечто вроде помутнения, и тогда он режет домашнюю птицу. Чужую, конечно, не свою. — Да это чушь собачья! — не выдержал Колыванов и вскочил. — Прости меня, Мариша, за резкость. Ты что-то не так поняла. Климушкин никогда не делал ничего подобного. Какое помутнение? Что за глупости про домашнюю птицу? — Это порох, — сказала Маша. — Что, прости? — Порох, который, говорят, сыплют, если нужно сбить со следа поисковую собаку. Вряд ли я тяну на овчарку. Она на несколько секунд всерьез задумалась. — А лабрадор? Я думаю, Полина Ильинишна отвлекала лабрадора наспех сочиненной байкой про Климушкина. Старик понимающий моргал за очками. Ещё, я думаю, она быстро сообразила, кто на самом деле убил несчастную курицу. Полина Ильинишна умная женщина. А вот я не очень. Она достала Клима как кролика из шляпы, и я послушно уставилась на кролика. Но ведь это смехотворно. Смотреть нужно на того, кто держит его за уши. Колыванов по-прежнему стоял, вцепившись в спинку стула, и обескураженно смотрел на нее. Он, кажется, заподозрил, что она пьяна. «Это были Будковы», — объяснила Маша. «Оба раза». Лицо женщины за окном показалось мне неестественным, но я никак не могла понять, в чем заключается странность. А все объяснялось просто. Это был Альберт в парике. Не Виктория, а Альберт. Они накрасили ему глаза, рот. Нацепили этот чертов парик и пошли меня пугать. Вика встала на колени, он забрался ей на спину. Окна в избе высоко, человеку обычного роста не достать. Нет, подожди. А курицу, продолжала Маша, не дав себя перебить, они зарубили потому, что она была больная и единственная из всех дала себя поймать. Та самая, которую мы с вами лечили, между прочим. От антибиотиков ей стало лучше, но потом опять расхворалась. Наверное, она сама скончалась бы. Но все равно ее жалко. «Мариша, я не понял, от отчего ты решила, что это сделали Будковы?» — ласково спросил Колыванов. Она безошибочно узнала ноты, которые обычно появлялись в голосе старика, когда он обращался к Ксении. Он счел, что Маша не в себе. Им казалось, если меня напугать, я уеду из Таволги, сбегу и перестану интересоваться Мариной. Так и произошло бы. Тем более Полина Ильинична тоже всячески склоняла меня к отъезду. Плохую погоду обещала. Маша коротко рассмеялась. Но я не смогла дозвониться до Татьяны, чтобы предупредить ее. И тогда они решили, что нужно проговорить угрозы более внятно. Вот откуда курица. Колыванов помотал головой и снял очки. «Я ничего не понял», — решительно сказал он. «Мариша, это все как-то...» «Я не Мариша», — прервала его Маша. Колыванов смутился. — Да, прости, это стариковская склонность к уменьшительно ласкательным именам. Я забыл, что ты не любишь. — Я не Марина, — раздельно проговорила Маша и тоже встала. Они застыли друг напротив друга, разделенные двумя стульями. Каждый держался за спинку своего, словно дети, играющие в рыцари, подумала Маша. — У меня с собой лекарство, — сказала она. — Помните, мы гуляли, и вам стало плохо. «Когда я сказала, что вы принимаете меня за другого человека, я позвонила в скорую помощь, описала симптомы, меня проинструктировали, чем можно снять приступ, пока мы будем ждать машину». «Какую машину? Господь с тобой, ма...» Он осекся, в лице что-то дрогнуло. «Ксения вас обожает», — сказала Маша. «Если с вами что-то случится, ей будет плохо». «Вы ее понимаете и любите». Вот бабушка ее любит, но не понимает. Беломестова понимает, но не любит. Хотя она по-своему привязана к ней, конечно. Но Ксения для нее не живой человечек на тонких ножках, а что-то вроде символа, символа возрождения Таволги. Смешно звучит, правда? Но где дети, там жизнь. Полина Ильинична делает все, чтобы Ксении здесь было хорошо. Потому что с ней Таволга продлится. А вы, вы другое дело. Вы и любите ее, и понимаете. Вы знаете, что она постоянно говорит о вас. Валентин Борисович меня похвалил, Валентин Борисович мне рассказал. Она вами ужасно гордится. Старик снял очки и промокнул платком выступившие слезы. Почему мы говорим о Ксении? Голос у него дрогнул. Предмет нашей беседы был совершенно иной. Я уже забыл. Что вы сделали с Якимовой? Спросила Маша. Колыванов застыл, прикоснувшись уголком сложенного платка к веку. Повисла тишина, в которой тиканье секундной стрелки зазвучало громко, как бой часов. — Вы называете меня Мариной, но ведь она была злая женщина, жестокая и никого здесь не любила. Маша подалась вперед, вглядываясь в окаменевшее лицо старика. Она обижала вас? Что она сделала? — Марина! — имя слетело с губ неслышно. Маша прочла его только по их слабому движению. «Марина Якимова умерла», — мягко сказала она. «Я не она. Я приехала в гости к Татьяне Муравьевой. Живу у нее пока Таня в отъезде. Меня зовут Маша. За домом Якимовой присматривает кулибаба Там все осталось нетронутым. Даже телефон не продали. Давайте вы все таки присядете, Валентин Борисович. Пожалуйста». К ее удивлению старик послушался. «Умерла!» — эхом повторил он. Взгляд его застыл в одной точке за спиной. «Когда я осматривала дом Екимовы, мне на глаза попался телефон. Она поставила его на полку, чтобы снять селфи. Вы знаете, что такое селфи?» Колыванов криво усмехнулся. «По крайней мере, он реагировал на ее слова. Он слушал ее» и слышал, они не сползал на пол, схватившись за сердцем. Получается, в день своего исчезновения Якимова ушла за грибами без телефона. Но это странно. Конечно, она могла забыть его, но такая рассеянность плохо вяжется с Мариной. Она тот человек, который вернулся бы с полдороги, потому что нельзя уходить в лес без сотового. Вы повторяете это год за годом. У Ксении от зубов отскакивает ваш список и я уверена, что вы не только в нее вколачивали технику безопасности. Нас здесь мало, нам нужно друг друга беречь. Вы не удивляетесь моему рассказу, Валентин Борисович? Я ведь говорю то, что вам уже известно, правда?» Старик продолжал смотреть ей за спину. Послышался звук автомобильного двигателя. Он нарастал, и вскоре белая «Тойота Аметистова» промчалась по дороге в сторону Анкудиновки. «Новые фокусы?» Но Маше сейчас было не до причуд аметистого. Она села напротив Колыванова, поставив стул так, чтобы поймать его взгляд. Марина не уходила ни в какой лес, да? Иначе она взяла бы телефон. И вряд ли ей пришла в голову мысль делать селфи в 6 утра. Кстати, этот момент вы не продумали. Полина Ильинична сказала, что многие видели, как Марина отправилась за грибами. Однако настоящие грибники... Выходит, очень рано, раньше, чем вы все просыпаетесь. В Таволге ведь нет коров, которых нужно выгонять до рассвета. В полиции на это не обратили внимания. Судя по тому, что мой вопрос застал Полину Ильиничну врасплох, она рассердилась и осадила меня». Колыванов молчал. «Где Марина, Валентин Борисович?» Старик посмотрел ей в глаза. «Не знаю. Никто не знает, кроме Поли». — Что с ней случилось? — Колыванов криво усмехнулся. — Я ее убил.